Значение комиссии В заботе о сословных правах, преобладающей в депутатских речах и наказах, для нас главное значение комиссии 1767 года, Екатерина судила об этом значении по-своему, хвалила с этой комиссией, сравнивая ее с французскими представительными собраниями при колонии Неккейри, писал.